Дураки, дуры и 33 вежливых богатыря. В некотором государстве, пока еще не царстве, жили-были дураки и дуры. Жили-поживали, некоторые даже добро, какое ни на есть наживали, остальные так себе». Были эти людишки не так, чтобы уж очень плохие, но и не совсем примерные, не то чтобы добрые, но и не злые, как собаки сторожевые, не то чтобы альтруисты, но и не до конца мизантропы, не то чтобы садисты, но и с не совсем мазохисты, люди как люди, обычные то есть. Кто был никем, тот стал ничем в общем. Купались в своем море, овощи, фрукты, какие ни на есть выращивали». Правда, до весны не хватало, проедали да пропивали все. Занимали у соседей куркулей, которые даже до базара доносили свое богатство природное. Но это еще не самая главная проблема. Хоть и жили они у моря, но в очень глухой провинции. Столица их была так далеко, что ни на коне не доскачешь, ни пешком тем более не дойдешь. И крохи с царского стола до них доходили нерегулярно. И если не исчезали по дороге, то уж на месте распределялись по понятиям. Надоела такая жизнь некоторым особо рьяным гражданам, и решили они отделиться от своей столицы и создать самостийное государство свободы, равенства и братанства. Как известно из всемирной истории, революции задумывают идеалисты, исполняют практики, а плодами пользуются подонки и прочие уголовные братья. А так как идеалистов и прочих интеллигентов в этих краях не наблюдалось, то практики-подонки всю работу нагрузили на себя. Свободы и других громких лозунгов никогда на всех не хватает, поэтому работяги эти провозгласили себя более свободными и равными братанами, а все остальные, извините, подвиньтесь. Как принято, начали они бузить, митинговать и сзывать на сборища свои. Пришли бабульки, вот вам на семечки, пришли дедульки, медалями да значками обвешанные до пупа, вот вам сивуха. Пришли бомжи, а вось и их оделят, фиг вам. Бабки визжат, деды грудь выпячивают, бомжам лишь бы подраться с голодухи. Много шума, хотя и непонятно из-за чего. Очень уж у митингующих зубов нету, а мосты поганые, ничего не понять. А братанам, тем, которые за свободу, только этого и надо. Телевидение набежало, барзаписцы застрочили, СМИ зарубежные заверещали, соседи кое-какие поддержали, потому как жизни чужие готовы отдать за свободу соседних и дальних уголовных элементов. В общем, разгорелось народное движение, и государство со столицей в другой стороне встрепенулось. Не то, чтобы им так уж нужна была эта малоперспективная сторона, а просто паханы и братаны местные были уж очень правильные. Все поголовно националисты, шовинисты, где-то фашисты и ненавистники всех, кто за тех. Ну, конечно, и эти, что столицы поближе встрепенулись. Как же нарушение суверенитета и прочие глупости». Корабли поплыли, танки затрещали, самолеты загутели. Пока бензин, керосин еще были в наличии. Страшно, аж жуть. Братаны, которые за свободу и равенство в своей группировке загрустили. Чемоданы засобирали, деньги в офшоры запереводили, жен с детьми малыми за бугор спровадили. Но тут, откуда ни возьмись, море вдруг всколыхнулося вокруг, расплескалось в шумном беге и оставило на бреге 33 богатыря. Все красавцы молодые. Мордастые, правда, морды не совсем видны, прикрылись, скромные такие, культурные очень, воспитанные, а так богатыри, сразу видно, и подобраны один к одному, и вооружение по последнему ихнему слову, и форма богатырская с иголочки прямо со склада. И их главный, такой весь седой и в шрамах, обращается к толпе бабулек, дедулек и бомжей. «Этот нас к тебе прислал и наказом наказал славный край от всех хранить и дозором обходить. Мы отныне ежеденно вместе будем непременно у высоких стен твоих выходить из вод морских». Ну, паханы и вся братва местная воспрянули духом. Сразу видно, говорят, братва надежная, воспитанная в интернациональном духе, и культура прямо из всех отверстий прет. Первым делом накрыла братва поляну для богатырей. Столы от еды и питья ломятся, все-таки богатыри они хорошо кушать должны, особенно когда на дармовщину. Ну там самодеятельность всякая, исключительно патриотического складу, девочки вьются словно из березки. Богатыри попили, поели славно, девочек подхватили и сгинули, будто не было их вовсе. На завтра снова море всколыхнулось, и на берег выползли бронетранспортеры-амфибии с богатырями без бесчета. Заняли они молча, ни одного матюга, культурно так, всякие базы и точки. Вроде дворцов и госорганов, и разгуливают себе, вроде как знакомятся с достопримечательностями и красотами природы. Паханы местные, само собой, митинги прекратили, чтобы не беспокоить гуляющих, и прямо в местную власть. Так, мол, и так. Объявляем волю народа, от этих отсоединяемся, к тем присоединяемся. Пахан тех, держатель общака, врет, завирается, но морда светится, доволен. Волю народа мы завсегда, говорит, поддержим, а тут вообще 120 процентов за. Куды ж супротив такого единства попрешь? Распахнул новый пахан объятия, да и потихоньку запахивать начал, как он умел. Ну, весь, извините за не совсем цензурное выражение, цивилизованный мир встрепенулся. Как так, все законы попраны, перекройка карты, агрессия и так далее. Пошумели для отмывки совести и снова к своим проблемам, которых меренно-немеренно накопилось. Местные братаны власть взяли, прокуроров и судей своих поназначали, деньги от пахана Верховного обналичили и зажили, как все узурпаторы живут, весело сидят на пороховой бочке и ногами качают. А у пахана нового своя группировка, как водится. Своих шестерок-семерок двигать надо, а то чего доброго, вернее страшного. Ну и наслал он туда своих и подвинул с теплых местечек паханов и их шестерок местных. Те, само собой, помели дела по-новому, по-передовому, с применением всех средств СМИ, других эстрадных див и бывших героев-патриотов народных. Заробтали местные, да поздно. Послали их подальше, поднимать курортное дело и другое сельское хозяйство. И открылось вдруг, что новая эта столица еще дальше прежней, и казнократы и коррупционеры там не чета бывшим. От тех хоть крохи оставались, а теперь с новых подданных стали соки выжимать и отправлять в свою столицу. Витаминов там всегда не хватало. А много ли с глухой провинцией хоть и у моря выжмешь? Зароптали новые граждане, да они поздновато очухались, краснокожие паспортины уже у всех в широких штанинах булькуют Раньше, как что, все на митинг, а нонче никшни. Тихо сиди. Никаких волеизлияний, излили уже все. Куды ж вы прете, если даже еще не народившиеся проголосовали за? Худо дело, жрать нечего, попить простой воды и той нет в достатке, работы нет, все бабы переместились в культурную среду новых богатырей, хоть вой, хоть ржи, а дело пахнет керосином, который кончается». И тогда встал из могилы ихнее все Александр Сергеевич Пушкин, который очень любил и прославил этот край и, переиначив свои же слова, потому как гении никогда не повторяются, высказался. «Не гонялись бы вы, смерды, за девишевизную-то!» А друган его, продвинутый Петр Яковлевич Чаадаев, им смс прислал с того света. Только идиоты, законченные думают, что у соседа трава сочнее, бабы моложе и жизнь веселее. Гении они все наперед знают, потому как чувствуют раньше всех, как стрелка барометра отклоняется от нормы и дрожит, как при землетрясении. Эх вы, недотепы!